Глава девятнадцатая «Не бойся», — сказал я Стефану, едва почувствовал его пробуждение. «Главное, ничего не бойся. Это демон, пусть и не самый обычный, но демон. Что мы с тобой, демонов не видали? Держись за веру свою, парень, и не позволь себе в искушение впасть. А уж он искушать тебя будет, так и знай». «Говорить про запасной свой план на тот случай, если воспитанник не совладает с искушением и малодушно выберет служение Анубису, я ничего не стал. Поскольку никто из стражей не знал этого и не должен никогда узнать. Иначе не последняя эта надежда на спасение души получится, а погибель ее. Самоубийство – смертельный грех. Мальчишка пришел в себя довольно быстро. Открыл глаза, увидел шакалью морду Анубиса, задрожал губами». Но вопрос мне задал по существу. «Дядька Оля, как с таким биться?» «Вот, опять я дядька. Впрочем, пусть его. Сейчас не время поправлять перепуганного пацаненка. А как биться, это очень хороший вопрос. Магия ведьм парализовала тело, но не смогла отключить меня. Значит, вся наша надежда на знания, которые хранятся в моей памяти». «Сейчас придумаем, напарник». «Ты главное веру не теряй. Жди и молись, а дядька Оля будет думать». Анубис рассматривал Стефана желтыми своими звериными зыркалками, но пасть не отворял, словно ждал, когда мы с воспитанником наговоримся. И хотя наш разговор он слышать не мог, в аккурат под мою последнюю реплику произнес «Зови меня Импу, я бог смерти и судья богов». «Мои жрицы принесли тебя сюда, чтобы ты мог выполнить свое предназначение – стать жрецом сутяха, моего брата». И замолчал, мол, осознай и гордись, смертный. Великая честь тебе предложена, радуйся. Уж не знаю, на что он рассчитывал, вываливая такое выросшему в христианской традиции мальчику, но, наверное, не того, что Стефан ему ответил. «Кто такой импу?» Спросил он сперва у меня. Пришлось коротенько рассказать парню о языческих богах и их происхождении. Стефан послушал-послушал, да и выдал вслух. А у твоего брата тоже голова собаки. Молодка, та, которая раньше была малой, прыснула. Видать, не успела еще и жить в себе девчоночьи рефлексы. Старица шикнула на дочь, после чего та сразу виновата опустила взгляд. И только благодаря этому не заметила, как шевельнулся лежащий на платформе и временно всеми забытый гринь. Анубиса эта детская дерзость не разозлила, а скорее позабавила. Он пару раз кхекнул, видимо, так песья глотка изображала смех, после чего довольно дружелюбно ответил. «Древние боги, будущий жрец могут принимать любой облик. Смотри». Он сбросил плащ, под которым из одежды имел только причудливую не то юбку, не то набедренную повязку, и развел руки в стороны. Тут же мускулистая его фигура потекла, и мигом позже перед нами стоял уже не человек с шакальей головой, а настоящий шакал. Только не мелкая псина, а животное около двух метров в холке, с массивной грудью и сильными передними лапами. Корпус этого, с позволения сказать шакала, крупу сужался. на самом конце имея некое подобие хвоста, только очень короткого. Затем тело твари вновь потекло туманом и превратилось в мужчину, но не того, который нас встретил на островке, а другого, высокого, около двух с половиной метров, бронзово-кожего и с нездешними чертами лица. В черные, длинные, как у бабы, волосы были вплетены кусочки камня, золотые обереги и человеческие нижние челюсти. Переносится зачем-то пронзена каменной шпилькой зеленого цвета, а черные глаза подведены ярко-синей краской. К чести моего подопечного он фокусами древнего бога не впечатлился. То есть удивился, конечно, глаза широко распахнул и рот как дурачок раскрыл. Но попутно только мне сообщил, что такое страховидло хорошо бы на ярмарке показывать. Отбою, по его словам, одевак бы не было». Пока древний бог показывал удаль свою, попутно рассказывая, какие возможности будущий жрец Сутеха обретет, когда примет свое предназначение, мы со Стефаном вовсю строили планы. Точнее сказать, я перебирал библиотеку в попытках найти способ противодействовать сущности такого уровня и мощи, и периодически делил со своими находками с подопечным. А еще приглядывал за Гринем, на которого возлагал определенные надежды. но тот, раз едва заметно дернувшись, больше не шевелился. Да и мой поиск поводов для радости не давал. То ли источники, загруженные мне в память, были неполными, что было вполне вероятно, то ли люди прошлого никогда особенно не помышляли о том, чтобы убить или изгнать своего башка. В перечне рекомендованных боевых песнопений, составленных специально для стражей, тоже не обнаружилось ничего подходящего для ангелов, которые одновременно были исторгнуты из воинства Божьего и в то же время демонами как бы не являлись. Хотя, тут как посмотреть. Вот бы златоустов этих книжников, драных сюда на минуточку. Посмотрел бы я тогда, как они запоют. Не с Люцифером в бунт пошли, значит, не демоны. Может и правда чином изгнания попробовать. Как ревнитель ведьмака в Малахии приголубил. Так-то я его знал, но Стефан, ни прежний, ни нынешний, никогда его не применяли. Ревнители по-иному воспитывали. Они были щитом охраняющим, служителями, искренне верующими, может, иногда даже до фанатизма, а мы, стражи, мечом разящим, то есть на вопросы мира духовного и веры, смотревшие более прагматично. «Продемонстрировать тебе каждую из своих ипостасей смертных». Насмешливо спросил Анубис. «Или ты уже убедился?» «Кто такой этот Сутях?» Вопрос воспитанник задал по моему наущению. «Не потому, что не знал. Мы уже откопали в библиотеке все возможные сведения о древнем существе, носящем это имя. Просто тянули время. Других-то способов еще пожить и побарахтаться у нас не имелось». «Бог воинской доблести!» «Смелости и ярости! Тот, кто поведет людей против демонов и очистит от них земли! Это большая честь смертной служить ему и людям! Ты же хочешь спасти людей! А чего он сам не пришел?» — задал Стефан следующий вопрос. «Спит. Он пробудится, когда ты примешь свое служение. А ты меня не в жертву ему принесешь?» Довольно. Внезапно вскипел Анубис, мертвец. Я знаю, ты говоришь, аю нет, столько рот открывает. Последний раз тебе приказываю, отключись, иначе... Я успокоил Стефана, адреналин которого от гневного окрика Анубиса подскочил до запредельных показателей и решил, что пора разыграть последнее, с позволения сказать, козыри. Точнее, озвучить башку патовую ситуацию, в которой мы оказались. а то еще прибьет в гневе. «Ты на голос ты меня не бери, псоглавый», произнес я уже сам. «Мог бы сразу иначе. На разговоры со мной время не тратил. Ты не можешь безопасности для жизни мальчика удалить имплант с наставителем, а его тело и разум тебе нужны в целости. Так что...» «Так что мы сделаем это сами». Влезла старица, чуть поклонилась и без всякой почтительности добавила. «Если ты не против, повелитель». Бронзовокожий здоровяк ухмыльнулся. «Нет, я не против. Мальчишка не пострадает?» «Как новенький будет. Где камень с мертвым упрятан, я понимаю. Ничего такого сложного. Череп ему вскроем аккуратно, камень вынем, а дыру золотой пластиной закроем». Скаль прирастет через полгода и не вспомнит про нее, а прочие все периферические устройства издевательски произнес я все датчики на наботы и множество прочих, названия которых вы даже не знаете. Не считай себя самым умным мертвый. Ты что же решил, что раз твоя ассамблея раскопала пару десятков захоронок, так вы теперь единственные, кто в древних технологиях разбирается? «Я, к твоему сведению, дар получила, когда вы еще обегоры не кончили. И как у вас все работает, знаю получше многих. Вся периферия на тебя замкнута, а когда мы тебя выключим...» Говоря это, старица извлекла из поясной сумки небольшой, похожий на скальпель, нож, а вслед за ним приспособление, напоминающее очки. Продемонстрировала их стражу, а точнее мне, и ощерилась в злой улыбке. Я знал, что у нее в руках. Сканер, с помощью которого ведьма будет видеть все взаимосвязи между приборами в организме граничника и без труда сможет отрезать меня от управления ими. Единственное, она допустила оплошность. Надо было сразу глушить меня, а не показывать свои возможности. Впрочем, откуда ей было знать про аварийный протокол, в тайну которого посвящены только высшие чины ассамблеи, дамы, наставители? Что ж, нужно признать, мы проиграли. И у меня осталась только одна возможность спасти душу уверенного мне стража. Как ни жаль, но придется запустить протокол, который убьет его, но избавит от роли слуги древних богов. А иначе им, я уверен, не составит труда смутить пацана, когда меня отключат. штаф сказал я, — «не бойся». «Я не боюсь». С некоторым недоумением отозвался он. Наблюдая за тем, как старица приближается к воспитаннику, я выстраивал цепочку команд, которые запустят необратимый процесс, разрушающий все оборудование стража и попутно его внутренние органы. Смерть для него наступит внезапно, как вспышка острой, но быстро проходящей боли. Когда старуха опустила на голову очки, я уже был готов, но последнюю команду не отдал. Дрон, продолжающий висеть на удалении 7 метров от островка, снова поймал движение, которое могло ничего для нас не значить, а могло подарить надежду. В зависимости от того, какое решение примет пришедший в себя нехрест. В следующий миг тяжелый охотничий нож вонзился в худую спину старшей ведьмы с такой силой, что даже часть рукоятки утонула в плоти, а окровавленный кончик лезвия вынырнул между обвисших грудей бывшей молотки. Та вскрикнула и, моментально развернувшись, метнула свое оружие. Грейн поднял руку и скальпель завяз в предплечье, укрытым кожаной пластиной наруча. Другой рукой начертил в воздухе какой-то символ и колдунью сбросила с платформы, несколько метров протащив по земле. На все это ушло лишь два удара сердца Стефана, биение которого я, слава Господу, не успел остановить. Закричав, на охотника бросилась младшая ведьма. Руки ее вытянулись, превратившись в лианы, ощетинившиеся острыми и масляно поблескивающими колючками. Первый же их взмах она направила поперек груди Гриня, и увернуться у того не было никакой возможности. Да он и не пытался, только поднял обе руки в защитном жесте. Обе столкнулись со сверкнувшей на краткий миг полусферой и осыпались прахом, оставив, впрочем, руки молотки на месте. Анубис, который первую атаку на своих служанок позорно проморгал, очнулся и выдохнул в сторону нехристи рой уже виденных мной скоробеев. В отличие от тех, в которых превратилась ныне мертвая старица, эти сразу проявлялись, как крошечные угольки жара». Врезавшись в защиту Гриня, они вспыхнули серии микроскопических взрывов и таки пробили магическую броню охотника. Взрывы сбросили его с платформы прямо в хлябь болота, но, кажется, особого вреда не нанесли. По крайней мере, вскочил охотник резво и уже держа в руках лук с наложенной стрелой. «Безумец!» ха <смех> <смех> расхохотался Анубис и человеческие челюсти вплетенные в его волосы вторили ему костяным скрежетом ты бросаешь вызов богу многовато на эту роль претендентов ответил ему гринь и спустил стрелу ту магическую светящуюся ослепительным солнечным светом только полетела она не в бронзовоожжего великана а в младшую ведьму, которая тоже выставила руки в защитном жесте, как и сам охотник недавно. Ее щит оказался слабее. Стрела вспыхнула еще ярче и пронзила сперва его, а потом и грудь колдуньи. Взрыва, как это было с демонами и с темной слугой, не произошло. Снаряд вонзился в грудь молотки и исчез, а та, почернев лицом, упала на бок. В тот же момент... Я почувствовал, как сила, делавшая тело Стефана неподвижным, ушла, и, не тратя на размышления времени, приказал «Импу!». Страж тут же вскинул метатель на левой руке и выпустил раскаленную плазму в грудь великану. Обманчиво медленно шарик подлетел к цели и... пролетел сквозь нее. Тело Анубиса, как это было при смене облика, потекло туманом и обрело черты шакала, в которого... Тут же вонзилась вторая светящаяся стрела. На этот раз взрыв был. И еще какой. Нас со Стефаном словно схватила за шкирку огромная рука, подняла в воздух и швырнула прочь от острова. Когда понимание вверх и низа вернулось, я обнаружил нас барахтающимися в болоте в шагах в пяти отверди. «Не суетись», — велел я воспитаннику, который на инстинктах лупил по сторонам руками и пытался выплыть. «Только засосет быстрее!» Сам же на пару секунд полностью переключился на картинку с дрона. Он, слава Господу, не пострадал и смог осмотреться. На островке никого не было. Ни Анубиса, ни ведьм, ни даже их бездыханных тел. И следов их ухода тоже не имелось. Только ровная сухая земля, сожженная в пепел в том месте, где стоял древний божок. Гринь обнаружился в болоте в трех шагах от нас. Он, неторопливо, проверяя луком каждую пять поверхностей, двигался в нашу сторону и, добравшись, протянул Стефану оружие. «Цепляйся, пацан!» Потратив еще некоторое время на то, чтобы высвободиться из цепких лап болота, все мы вскоре оказались на сухой поверхности, где люди с величайшим наслаждением упали на спины, а я взял на себя наблюдение за подступами к острову. Перестраховка или нет – А в то, что наши враги погибли так просто, я не верил. Ты не нехристь. Не вопрос, утверждение я озвучил еще через минуту. Спорно, отозвался лежащий без движения охотник, глядя в рассветное небо. Я маг, не в епархии. Нехристь, как есть. Не просто нехристь, уточнил я тогда. Непросто. А кто? Тебе это прямо сейчас нужно узнать? Оле. Почему не просто нехресть? Дядька Оля. А кто он? Мы не враги. Страж, отвечая, судя по всему, нам обоим проговорил Гринь. Скорее союзники, понимая, отдышавшись, охотник поднялся на ноги и принялся обходить остров, внимательно осматривая землю. А можно подробнее? Можно. Чего ж не можно? Тот даже не обернулся. Макья и страж «На вроде тебя. Только не ассамблеей вашей, а круга». «Круга?» Стефан тоже встал. «Что такое круг?» «Дядька Оля, чего молчишь?» «Потому что, малец, нечего ему тебе сказать». Вместо меня отозвался Гринь. «Ну, кое-что нам известно». «Именно, кое-что». «Дядька!» Охотник закончил с осмотром и с досадой сплюнул на землю. Ровнёхонько в тот горелый круг, где стоял Анубис. Ушли. Полтора года к ним подбирался, а они ушли. Оля, как Прол погиб? Я рассказал. Коротко, без прикрас и по делу, иначе не умел. Нехрест выслушал молча, только в завершении ещё раз сплюнул. Прол не знал, кто я такой. У меня было задание, а он даже не знал. Какое задание? Гринь приблизился... уселся напротив Стефана на колени и устало улыбнулся. Проговорил без злобы, дружелюбно так. «Какие же вы все-таки узколобые! Земля, она большая! Ваша ассамблея подмяла под себя крохотную ее часть в Европе и пыжится, что человечество возрождает. Вам даже в голову прийти не может, что где-то есть люди, которые занимаются тем же самым. Ведь только ваш путь верный». «Толком говори?» Оборвал я его снисходительную речь. «Не будь, как ревнитель!» И он рассказал о том, как к востоку отсюда, в Сибири, примерно в то же время, что и ассамблея, появились маги. Точнее, появились-то они раньше, но тогда, собравшись вместе, они решили создать свое государство, свободное от демонов и, как он выразился, усколобых фанатиков, в котором правящим классом стали маги, а земли свои они стали именовать кругом. по названию управляющего государством органа, круга посвященных. Как и ассамблея, маги смогли защитить свои земли от разломов. Грин, разумеется, не сказал, как им это удалось сделать, и стали понемногу расширять свое влияние. Их разведчики добрались в том числе и к нам, до руин Перми. Некоторое время наблюдали, стараясь не выдать себя. Слухи, как я и говорил, имелись, но без внятного подтверждения далеко не все в ассамблеи в них верили. Круг посвященных не считал нас врагами. До поры, разумеется, пока наши границы не соприкоснутся и не придется ставить вопрос жестко. К тому же сейчас маги были куда больше увлечены проблемой древних богов, которые вдруг решили, что лучше времени выйти из небытия и забвения не найти. Поэтому я дружил с Триадой, закончил свой рассказ Нехрест. Знал, что она свою силу получила от какого-то из забытых. и намеревался через нее выйти на их повелителя. Но тут ты, Оли, со своим пацаном. — Все испортили? — Скорее всего, — не стал отрицать коллега. Я далек от мысли, что Анубиса и его служанок мне удалось убить. Скорее всего, он, видя опасность, просто забрал их, когда сбежал. — Бог сбежал от человека? — насмешливо произнес я. — Они еще слабые, — отозвался Гринь. Столько веков без поклонения, без жертвы и молитв, но в силу войдут быстро, сам понимаешь. Время для них сейчас очень удачное.